издательства Бомбора. Океан книг. Лейтем Томас. Зажги свой внутренний свет. Как научиться слушать себя и привлечь на свою орбиту все, что захочешь. Приветствие. Приветствую женщин мира. Утроба мира. Матрица творения. Эфемерная и вечная. Темная, влажная, божественная, капризная луна. Богиня внутри, а внешняя жрица. Приветствую тебя, космический танец, воплощенный гибкой шахте. Волны, вода, матка. Будущее всегда было и будет женским. Женщина — это начало, и внутри нее целая вселенная. Ее изысканная топография священна, бедра святы. Приветствую ее силу и склоняюсь перед восприимчивостью. Сложная, замысловатая, сострадательная, любопытная, утонченная. Открытая, участливая, любящая, нежная, но не сердите ее. Добрая, крутая, нарушающая правила. Прокладывающая тропы, укрепляющая узы. Духовный гуру, мать семейства, босс, активистка. Она всех объединяет, вселяет уверенность. Она стержень сообщества, лидер, да, лидер, мать, мама. У нее огромный потенциал, ее лона светится, в ней живет любовь. Она вскармливает будущее. Она нарушает повестку дня. Босиком и на каблуках из спальни в зал заседаний, из дома в офис, из города в деревню. Давайте вернем себе святость наших тел. Внутри каждой зарождается новый мир. Я приветствую тех, кто еще живет в рабстве. Мы продолжаем бороться за вас. Ломайте стереотипы и будьте тверды. У вас достаточно сил, чтобы добиться перемен. Приветствую тех, кто свободен, и использует силу сияния, чтобы нести добро в мир. Кому много дано, с того много и взыщется. Будем же сиять вместе, как одно целое, как женщины. Пусть этот свет поддерживает и направляет вас. Эта книга — труд моей души, а все слова на этих страницах — продолжение меня. Они родились под моими пальцами». Посвящаю книгу каждой из вас. С любовью к вам, Лейтем. Мы – то, что мы думаем. Будда. Владеть своим сиянием – это значит полностью выразить себя как женщина. Обладание сиянием вызывает дискуссию о божественной и дерзкой женственности. Обладание своим сиянием – это катализатор, ускоряющий позитивные изменения изнутри. Владеть своим сиянием – значит открывать для себя красоту, чувственность, восприимчивость и творчество как порталы подлинного самовыражения. Владеть своим сиянием – значит воплощать любовь и выполнить свое предназначение.